Капли на плаще. С чего начинаешь, впервые попав в чужую незнакомую страну? Присматриваешься и прислушиваешься. Спешишь слиться с уличной жизнью. Как губка впитываешь впечатление, жадно ловишь звучащую вокруг речь. Пытаешься разговориться со случайными встречными, с попутчиком в автобусе, с соседом на садовой скамейке, словом, окропляешь животворной влагой личных впечатлений сухие зерна заочных знаний о стране. Все это довелось изведать уже не раз. И до приезда в Лондон я был убежден, что процесс вживания пойдет в Англии быстрее, чем в Китае или в Японии. Все-таки там, думалось мне, передо мной был куда более труднопостижимый мир — А уж насчет языкового барьера и вовсе не может быть сравнения. И вот первая неожиданность, первое открытие: к английской жизни оказывается подступиться отнюдь не легче, чем к японской, а может быть и труднее. Это не просто объяснить словами. Вроде бы постоянно находишься среди англичан, а непосредственного контакта с ними почти не имеешь. Кажется, будто вместо человеческих лиц к тебе повернуты спины, как всякий новичок спешишь погрузиться в английскую жизнь, но оказывается, это не так-то просто. Впечатление такое, словно на тебя надели скафандр, из-за которого, как глубоко ни опустишь, все равно остаешься для окружающих и народным телом. Это как бы погружение без соприкосновения. Волей неволей убеждаешься, что в английскую жизнь нельзя разом окунуться с головой. Ее можно лишь постепенно пропитываться капля за каплей, как намокает плащ путника под неторопливым оросящим английским дождем. Прежде всего понимаешь, что с англичанами не только невозможно разговориться на улице, но и трудно прислушиваться к их разговорам со стороны, даже в густой человеческой толпе на перроне вокзала или в театральном фойе чувствуешь себя будто отделенным от этого скопления людей незримой и звуконепроницаемой стеной. Над английской толпой всегда как бы приспущена завеса молчания. Она приспущена не до конца, не настолько, чтобы превратить массовую сцену в кадр из немого кинофильма. И все-таки не можешь отделаться от ощущения, что какой-то невидимый звукооператор убавил регулятор громкости до каких-то минимальных и непривычных нам пределов. Это приспущенная над английской толпой завеса молчания. Или, на худой конец, полумолчание. Особенно поражает потому, что люди вокруг отнюдь не молчат, а разговаривают друг с другом. Да-да, дело не в том, что англичане немногословны, хотя данная черта присуща им куда больше, чем другим народам. Дело в том, что эти островитяне разговаривают каким-то особым голосом, приглушенным, почти усталым. Они беседуют так, словно каждый из них в одиночестве выражает вслух собственные мысли. Мы, по-видимому, так привыкли без нужды повышать голос, что перестали замечать это. Когда привыкнув к полубезмолвию английской толпы, вновь попадаешь на континент, например во Францию, или к себе домой, ловишь себя на мысли, что человеческая речь режет ухо. Люди кажутся излишне шумливыми. Но вернемся к нелегкому процессу вживания. Торопишься сливаться с уличной жизнью, и вскоре... задаешься вопросом, а существует ли она. Мало-помалу убеждаешься, что английская улица не живет сама по себе. Это лишь русло, по которому протекает жизнь. Это лишь поток безучастных друг к другу людей, каждый из которых спешит по своим делам или торопится попасть домой. Английская улица не предназначена быть местом встреч, споров, свиданий или прогулок. Она не служит для того, чтобы развлечься, побродить без цели, побеседовать с приятелям, поглазеть по сторонам. Люди, которые собираются группами на тротуаре или праздно слоняются туда-сюда, мешая потoku пешеходов, привлекают взгляды, в которых сквозь английскую сдержанность сквозит неодобрение. Англичанин молчаливо шагает по своим делам, словно не замечая уличной толпы, не являясь ее частью. Никогда не увидишь, чтобы он обернулся, проводил кого-то взглядом. Отчасти потому, что незнакомца не существует для него, отчасти потому, что это было бы недопустимым вторжением в чужую частную жизнь. Считается, что улицы существуют не для человеческого общения, а для того, чтобы без помех добраться из одного места в другое. Поэтому попытка вступить в разговор с незнакомым человеком на улице на взгляд англичанина столь же неуместна и даже антиобщественна, как попытка завязать флирт с водительницей соседней автомашины на перекрестке перед светофором. Английская улица это лишь русло, по которому протекает жизнь, ибо англичанам живет дома, а не на людях. Причем даже на людях он умудряется охранять собственное одиночество и сохранять одиночество других. Если четыре англичанина входят в пустой вагон, они инстинктивно рассядутся по разным купе, и каждый новый пассажир непременно обойдет весь вагон, прежде чем решиться подсесть к кому-либо из них. Находясь на людях, англичанин способен мысленно изолировать себя от окружающих. Сотни незнакомых людей ежедневно обедают вместе в одних и тех же закусочных, но даже если соседи по столику знают друг друга в лицо, отчужденность сохраняется. И когда один из них просит другого передать ему соль или горчицу, голос его столь же безукоризненно вежлив, сколь холодно безразличен. Соседство с незнакомым человеком не стесняет англичанина, но уже самим тоном обращения к нему он как бы отстаивает свое право на одиночество среди других людей. Куда ни кинь, а Британия — это царство частной жизни, что заведомо ставит приезжего в невыгодное положение. Он чаще видит перед собой ограду, чем сад, который она обрамляет. Впрочем, в этой изгороди, скрывающей от посторонних взоров частную жизнь загадочных островитян, есть, пожалуй, две отдушины, позволяющие наблюдать их как бы на воле, будто львов в вольерах Виндзорского зоопарка. Первая из этих отдушин — английский парк. Вторая — английская пивная или паб. Да, английские парки – это не только заповедники сельской природы внутри города. В парке англичанин становится иным. Его отчужденность разом сменяется непринужденностью. Здесь не только можно, но и нужно освободиться от пут подобающего поведения, снять с себя бремя забот, дать волю своим порывам. В английском парке человека ничто не стесняет. Он может резвиться как ребенок или мечтать, сидя под развесистым дубом. Он может бродить по лужайкам, валяться на траве. Он может играть в мяч или заниматься любовью, хотя последнее я, пожалуй, отнес бы к способности англичан игнорировать окружающих. Что же касается английского паба? То для людей, которые волей неволей обрекли себя на одиночество, возведя в культ понятие частной жизни, эти питьевые заведения призваны, по-моему, играть ту же роль, что отведена острому вустерскому соусу среди пресного однообразия английской пищи. Английский паб представляется мне неким антеподом французского кафе. Идеал парижанина — сидеть за столиком на тротуаре перед потоком незнакомых лиц. Идеал лондонца — укрыться от забот, чувствуя себя в окружении знакомых спин. Разумеется, паб служит и для общения, но прежде всего он способен дать каждому посетителю радость уединения в той мере, в какой он сам того пожелает. Англичанин ценит паб прежде всего как место встречи соседей, далее по важности как место отдыха коллег и лишь затем как приют для незнакомцев. Для новичка же эти три функции обычно раскрываются в обратном порядке. Прежде всего постигаешь, что паб незаменим как оазис, дающий приют путнику в пустыне городских улиц. Как выручает он, когда хочется дать отдых ногам после осмотра лондонских достопримечательностей, Вестминстерского аббатства и зала В парламента, Национальной галереи и Британского музея. Как выручает паб в чужом городе, когда на улице дождь, а до поезда еще полтора часа, или когда удалось быстрее обычного отыскать место для автомашины и надо сократить время до начала приема или спектакля. Как выручает паб, когда требуется наскоро перекусить или назначить место встречи, или, наконец, когда, прошу прощения, не знаешь, где находится ближайшая общественная уборная? Не дай бог только, чтобы подобная потребность возникла после трех часов дня и до шести вечера, когда пабы закрываются даже в разгар лета, когда весь Лондон умирает от жажды, а иностранные туристы тщетно мечтают о глотке пива и на чем свет клянут английские обычаи. Впрочем, всякая странность английского образа жизни обычно таит в себе некий компромисс. В данном случае между двумя национальными пристрастиями к пиву и к чаю. Подобно тому, как правило, открывать питьевые заведения по воскресеньям не на час раньше, а на час позже обычного, воплощает компромисс, или, точнее, формулу сосуществования между пабом и церковью. Многие из загородных пабов с незапамятных времен соседствуют с божьими храмами, к общему удовольствию их содержателей и благочестивых прихожан. Кстати сказать, именно эти загородные пабы с их пылающими каминами, дубовыми стропилами под потолком и старинной медной утварью в наибольшей степени хранят уют старой английской таверны воспетой Сьюэллам Джонсоном. По достоинству оценить их очарование редко удается мимолетному туристу. Ведь для этого нужно не только время, чтобы их разыскать, но и знакомство с кем-то из местных жителей, который ввел бы своего гостя в круг завсегдатаев. Только тогда можно осознать незаменимую роль паба как универсального центра общинных связей. как место, где можно получить дельный совет насчет ремонта крыши или прививки яблонь, по случаю приобрести подстреленных на охоте зайцев или удачно сбыть подержанную автомашину. Возможности да и потребности заставляют иностранныого журналиста раньше познакомиться с той категорией пабов, где посетителей объединяет не место жительства, а место работы. Как заманчиво, например, посетить после полудня один из пабов в Сити, где можно вблизи наблюдать загадочных обитателей крупнейшего в мире финансового центра. Бываешь лишь чуть разочарован, что немногие из них носят традиционные котелки, точно так же, как мои московские гости в Токио сокрушались, что не все японки на улицах одеты в кимоно. На вечерней Шафтсбери-авеню... После спектакля Иисус Христос суперзвезда можно оказаться в пабе, где Мария Магдалина пьет джин с тоником, а Иуда заказывает тебе вторую пинту темнейшего ирландского Гиннесса. Однако, попав в компанию людей с общими профессиональными интересами, удивляешься тому, что это почти не проявляется в разговорах. Наоборот, создается впечатление, что собеседники умышленно предпочитают не касаться всего того, что имеет отношение к главному делу их жизни, что составляет круг их повседневных забот. Даже о политике в пабах спорят меньше, чем в любом питьейном заведении на континенте. В пабе, где собираются актеры, знакомишься с двумя драматургами. Думаешь, вот счастливый шанс войти в курс театральной жизни. А собеседники весь вечер толкуют о новой системе обогревания теплиц для цветочной рассады или о том, как выступает нынче в Индии английская сборная по крикету. Менее всего вероятно, чтобы кто-нибудь из них упомянул о недавней премьере нашумевшей пьесы, о чем как раз и хотелось бы узнать их мнение. И это не досадная случайность, а раковая для иностранца местная особенность, которая изрядно досаждает ему и на последующем этапе тернистого пути к познанию страны, когда он наконец обретает долгожданную возможность переступить порог английского дома. уже отмечалось, что с англичанами, во-первых, трудно разговориться на улице, что их жизнь, во-вторых, наглухо скрыта от посторонних взоров тем, что они именуют мой дом моя крепость. Обзаведясь наконец первыми знакомствами и вписавшись в ритуальную схему взаимных представлений и приглашений, без которых личные контакты тут вообще невозможны, с горечью убеждаешься, что есть еще и в третьих. Даже разговор со знакомым англичанином, который представлялся таким желанным и недоступным, на поверку дает гораздо меньше, чем от него ждешь. Начать с того, что попав в гости в английский дом, обычно остаешься в неведении. С кем кроме хозяев свела тебя судьба под одной крышей? Тут не принято обмен визитными карточками, непременный у японцев, стремящихся получить при встрече максимальный набор сведений друг о друге. Тем более чувствуется здесь американский обычай прикалывать приглашенным на грудь именные таблички. Знакомя гостей, хозяева обычно представляют их друг другу просто по именам. Это Питер, это Пол, а это его жена Мэри. Если и добавляется какая-то характеристика, то чаще всего шутливого характера. Вот наш сосед Джон, принципиальный противник мытья автомашины. Или позвольте представить вам сэра Чарльза, который не живет в Лондоне, так как его ирландский терьер предпочитает свежий воздух. Тут само собой завязывается длительная беседа о последней собачьей выставке, о родословной призера, о новом виде консервированного корма для щенков, которые недавно начали рекламировать по телевидению. И, может быть, уловив, что чужеземца не так уж волнует собачья жизнь. Сэр Чарльз из вежливости осведомляется, сохранилась ли еще в России псовая охота на зайцев и лисиц. Лишь недели три спустя, упомянув при новой встрече с хозяином, что давешний седой собаковод на удивление хорошо знает Тургенева, с досадой узнаешь, что сэр Чарльз — известный писатель, побеседовать с которым о литературе было бы редкой удачей, ибо он почти не бывает в Лондоне. Что же вы не сказали мне об этом раньше? Упрекаешь своих знакомых. Но даже когда в другой раз тебе шипнут пару слов о собеседнике, результат бывает тот же самый. Директор банков Сити уклонится от расспросов об экспорте капитала и заведет речь о коллекции старинных барометров или об уходе за розами зимой. А телевизионный комментатор по проблемам рабочего движения проявит жгучий интерес к методам тренировки советских гимнастов. Несколько упрощая, можно сказать, что англичанин будет скорее всего разговаривать в гостях о своих увлечениях и забавах, искать точки соприкосновения со своим собеседником именно в подобной области, и почти никогда не станет касаться того, что является главным делом его жизни, особенно если он на этом поприще чего-то достиг. Так что при знакомстве нечего рассчитывать на серьезную беседу о том, что тебя в этом человеке больше всего интересует, услышать о вещах, которые прежде всего хотелось бы выяснить. Англичанин придерживается правила не быть личным. То есть не выставлять себя в разговоре, не вести речь о себе самом, о своих делах, профессии. Более того, считается дурным тоном неумеренно проявлять собственную эрудицию и вообще безапелляционно утверждать, что бы то ни было. Если одни убеждены, что дважды два четыре, то у других на сей счет может быть иное мнение. На гостя, который страстно отстаивает свою точку зрения, за обеденным столом в лучшем случае посмотрят как на чудака эксцентрика, а в худшем как на человека плохо воспитанного. В Англии возведена в культ легкая беседа, способствующая приятному расслаблению ума, а отнюдь не глубокомысленный диалог и тем более не столкновение противоположных взглядов. Так что расчеты блеснуть знаниями и юмором в словесном поединке и завладеть общим вниманием не сулят Лавров. Каскады красноречия, разбиваются обутес излюбленной английской фразы, вряд для этого может служить подходящей темой для разговора. Остаётся лишь нервно звякать льдинками в бокале джина с тоником. Завидуя тем, кто может солидно набивать или выколачивать трубку и размышлять, как же все-таки проложить путь к сердцам собеседников сквозь льды глубокомысленного молчания и туманы легкомысленного обмена ритуальными, ни к чему не обязывающими фразами. Почему же все-таки так мучительно труден процесс выживания в эту страну? Ведь здесь не ощущаешь, как на востоке, труднопреодолимого языкового барьера. И дело не только в том, что выучить английский куда легче, чем китайский или японский. Каждый проявляет тут поразительное терпение, сталкиваясь с неуклюжими попытками иностранца говорить по-английски. Никто никогда не улыбнется, не проявит раздражения, пока ты с трудом подыскиваешь нужное слово. Видимо, считая себя вправе не говорить ни на одном языке, кроме своего собственного, англичанин честно признает за иностранцем право говорить по-английски плохо. Хотя, в отличие от японца, он никогда не сочтет долгом отметить, что ты владеешь его языком хорошо. Словом, нет нужды опасаться ошибок или извиняться за плохое произношение. Вопрос о том, как ты говоришь по-английски, попросту не бывает темой обсуждения. Но, с другой стороны, англичанин никогда не станет упрощать свою речь, как это порой инстинктивно делаем мы, объясняясь сыноязычным собеседникам. Он не представляет себе возможности, что его родной язык может быть непонятен кому-то. Отсюда следует отнюдь неутешительный вывод: в стране, где языковой барьер не служит помехой, не сможет стать подспорьем и языковой мост. В Китае или Японии порой достаточно было прочесть иероглифическую надпись на картине, процитировать к месту или не к месту какого-нибудь древнего поэта или философа, чтобы разом расположить к себе собеседников, вызвать у них интерес к необычному иностранцу, словом, навести мосты для знакомства. Разве способен сулить подобные дивиденды английский язык, на котором, как тут считают, говорят все нормальные люди? или знание сонетов Шекспира в переводе Маршака, если ко всему прочему первые заповеди для поведения в гостях тут могли бы быть слова не выкаблучивайся. Англичане не то чтобы чураются иностранцев, но и не проявляют к ним особого интереса. Они относятся к чужеземцам не то чтобы с высока, но несколько с несходительным, словно к детям в обществе взрослых. Вряд ли можно сказать, что быть иностранцем в Лондоне значит обладать какими-то преимуществами. Скорее наоборот. Его приглашают домой, присматриваются к его необычному поведению, прислушиваются к его прямолинейным высказываниям, но если заморский гость проявляет себя в чем-то как личность явно незаурядная, окружающие отнесутся к его талантам и достоинствам с чуть изумлённым любопытством, скажем. Как к хскимозу, который неведомо как и неведомо зачем выучился играть на арфе. Чем глубже вживаяшься в английскую действительность, тем труднее становится дать односложный ответ на простой вопрос: дружелюбны ли в целом англичане по отношению к иностранцам? С одной стороны, постоянно убеждаешься, что способность не замечать и игнорировать незнакомых людей вовсе не означает, что англичане чёрствые, безразличны к окружающим. Отнюдь нет. При всей своей замкнутости и отчужденности они на редкость участвливы, особенно к существам беспомощным, будь то потерявшие хозяев собаки или заблудившиеся иностранцы. Можно остановить на улице любого лондонца и быть наперед уверенным, что он, не считаясь со временем, окажет любое возможное содействие. Там, где японец или француз. Предпочтут не увязываться в дело, которое их не касается. Англичанин без колебания придет на помощь незнакомцу, если почувствует, что в этом есть нужда. И чем затруднительнее положение, в котором вольно или невольно оказался человек, тем больше участие проявят к нему окружающие. Если в незнакомом поселке у тебя сломалась машина, тут же найдутся люди, готовые съездить за механиком в ближайшую автомастерскую. Если ребенок в дождливый день не может попасть домой из-за того, что потерял ключи, незнакомые соседи тут же уведут его к себе, согреют, напоят чаем. Но с другой стороны, вновь и вновь с сожалением отмечаешь и другое. Что всякая подобная услуга, полученная или оказанная, отнюдь не разбивает лед отчужденности, не служит мостом к более близкому знакомству. Соседи, к которым ты преисполнишься благодарности, подчеркнуто держатся так, словно никакого сдвига в отношениях с ними не произошло. Как часто туристов с континента, особенно итальянцев, испанцев, французов, вводит в заблуждение легкость, с которой им удается завязать уличный разговор с английской девушкой. Она отвечает на вопросы без смущения, просто и дружелюбно, словно хорошему знакомому. Но не нужно обманываться. Это просто долг участия в отношении иностранца. Она чувствует себя обязанной помочь ему, как слепому старику, которого нужно перевезти на другую сторону улицы. Она охотно покажет приезжему дорогу. Она может даже довезти его до нужного театра, ресторана или отеля. Но тщетно приглашать ее разделить компанию и чаще всего бесполезно пытаться выяснить ее имя, телефон или договариваться о встрече. повествуя о других народах, путешественники любят начинать с фразы: что меня больше всего поразило в них с первого взгляда, так это для рассказа об англичанах такая строчка, пожалуй, меньше всего подходит, ибо их самой типичной чертой является как раз отсутствие чего-либо характерного броского нарочитого. можно довольно долго жить в Британии с тем же багажом представлений об этой стране, с которыми в нее приехал, раньше чем что-либо другое. Замечаешь, впрочем, что англичанам в свою очередь свойственные предубеждения в отношении иностранцев, и именно они оказываются, как правило, первым предметом наблюдений и размышлений новичка. Здесь улица самое скучное место. Тут вы не увидите тысяч захватывающих зрелищ и не столкнетесь с тысячами приключений. Это не то место, где люди свистят или дерутся, любезничают, отдыхают, сочиняют стихи или философствуют, ходят по нужде и пользуются жизнью. Остряд занимается политикой и собираются подвое, подтрое в группы, в толпы, в революционную грозу. У нас в Италии и во Франции улица нечто вроде большого трактира или общественного сада, площадь, место сборищ, стадион и театр. Продолжение дома или крылечка здесь она не принадлежит никому и никого не сближает. Вы не встречаете здесь ни людей, ни вещей, вы только проходите мимо них. Карл Чапик, Чехословакия, письма из Англии, 1924 год. На этом острове не считается грубым хранить молчание. Наоборот, грубым считается слишком много говорить, то есть силой навязывать себя другим. В Англии никогда не нужно бояться молчать. Можно ничего не говорить годами, не опасаясь сойти за слабоумного. Зато, если вы говорите слишком много, у шокированных этим англичан тут же появляется основание не доверять вам. И если они не разговаривают с вами, то не от злой воли или от дурных манер, а из боязни втянуть вас в беседу, которая может вас не интересовать. Паоло Тревис, Италия, Англия, Таинственный остров, 1948 год. Они не любят раскрывать свое положение. Я встречал выдающихся людей, но не зная наперед, кто они, никогда не догадался бы, что они вообще чего-то достигли. Если это писатели, они не говорят о своих книгах. Если это мыслители, они не говорят о своих теориях. Если они политики, они не раскрывают своих программ. Проще говоря, они как бы считают свою трудовую жизнь чем-то отделенным от своей жизни в обществе. Нерад Чоутхури, Индия, Путь в Англию, 1959 год. Вы не должны здесь спешить. Вы находитесь в стране терпения, настойчивости, неторопливой последовательности в мыслях, в стране, которая чтит не кучевые облака абстрактной теории, а маленькие твердые камешки повседневного опыта. Вы должны оставаться спокойным, молчаливым, терпеливым. Вы должны приспособиться к ритму Англии, Ее климату, морю, зеленой траве, ее общественной жизни, старым университетам, теннису, гольфу, портом, заводам, встречам и беседам с людьми. И вы должны позволить всему этому стать ритмом вашего сердца. Никос Казандзакис, Греция, Англия, 1965 год.